«Значит, они ушли порталом?» — в очередной раз спросил Грой Вирыш. Основательно побледневший хозяин трактира Драная Кошка мелко закивал. Глаз у него был наметанный, поэтому беседа с оборотнем головорезом и двумя магами удовольствия не доставляла. Вирош кинул ему монетку. «Это за сведения Естественно, мы тебя ни о чем не расспрашивали». «Конечно, мой господин, конечно!» «Можешь быть свободен». Когда он вышел, оставшиеся переглянулись. «Ваше мнение, господа маги», — поинтересовался оборотень. «Или свитки были испорчены, или в бою участвовал маг, который сбил настройку портала во время перемещения», — сказал Варгас. «Однако второе не так просто. Это должен быть сильный волшебник с опытом подобных операций». А, насколько я понял, банда Кривого Коса — обычная контрабандистская шайка. Не тот уровень для такого мага. Грой посмотрел на Вителью. С тех пор, как они поселились в Драной Кошке, девушка казалась тихой и задумчивой, и будто все время к чему-то прислушивалась. — А ты что думаешь? — Я согласна с Варгасом. Да и маг — лишний свидетель, которого потом просто так не уберешь. Проще подменить свитки. «Значит, берем за рабочую версию порталы», — пробормотал оборотень и постучал тонкими пальцами по столешнице. В комнате они были только втроем. Остальные спали, устав после дневного конного перегона до границы с Драгобужьем. «И каковы наши дальнейшие действия?» — поинтересовался он. «Что мне в тебе нравится, Грой?» — засмеялся Серафин. «Это то, что ты не боишься показаться дураком, и если чего-то не знаешь, прямо спрашиваешь». Вираш хмыкнул. «Мир так велик, а я так мал», — заметил он. Вителья слушала их разговор краем уха, потому что в другое бубнил божественный зануда. «Ничего не ощущаю, вот ничего, Шеньки, этого просто не может быть, как топором отрубили. Может быть, у меня начались необратимые старческие изменения в мозге». «Хо, Кипиш, у тебя есть мозг!» — вклинился в безмолвную беседу голос Дробуша, сидящего за дверью и охраняющего комнату для совещаний. «Каменюка бездушная!» «Пузырь с болезненным самомнением!» «Хватит!» — не выдержала Вита, которая слушала нытье башка с самого начала их пребывания в драной кошке. «Надо искать. Мы не можем уйти просто так. Кипиш, давай попробуем еще раз». «Мне нужна молитва!» — буркнул божок. «Сильная вера! Всех вас, а не только тебя с каменюкой!» «Хорошо, я что-нибудь придумаю». «Варгас!» — девушка посмотрела на мага. «Возможно ли отследить направление портала по остаточному магическому фону?» «Возможно отследить его место открытия», — задумался тот. «И направление, ты права, но установить конечную точку не удастся. И это потребует много сил». Он спокойно улыбнулся. «У меня их нет». «У меня есть», — фыркнула Вителья. «Я поделюсь». «Что-то я не понял. Она сильнее тебя, Варгас», — удивился Вирош. Мак взглянул на волшебницу. «Намного, друг мой! Она сообщающийся сосуд!» Оборотень присвистнул. Вита с изумлением смотрела на напарника. «Ты знаешь?» «Знаю», — кивнул тот. Когда архимагистр дала разрешение нам с тобой быть напарниками, она вызвала меня для беседы. И что она сказала? — Что ты уникум, Вителья Таркан-Анденец, который однажды сослужит добрую службу Лассурии, что тебя надо беречь и о тебе заботиться, а также делиться с тобой опытом, без которого твоя сила может быть просто опасной. Он как-то коротко и грустно вздохнул и добавил. «И я берегу». Девушка вздохнула следом. Судьба подарила ей шанс быть счастливой с этим человеком, мужественным, благородным, верным. А она тоскует по тому, кого оттолкнула сама. «Хи-хи!» «Давайте спать!» — поморщилась она. «Завтра утром нам понадобится весь трактирный зал, без посторонних». «Не дай бог, или увидит кто, или пострадает». Оборотень вспомнил, как сияли оба мага там, в лесу, где пытались положить вожиданского зверя, как плавился вокруг воздух и пахло озоном, будто во время грозы, и кивнул. «Волшебница права. Ни лишних глаз им не нужно, ни лишних проблем». Она вернулась в комнату, которую занимала с Дробышем, Винью и Таришей. Не раздеваясь, легла на постель. Закинула руки за голову. В этом доме был Яга. Смотрел на эти стены, может быть, касался их сильными пальцами. Там, внизу, в зале, дрался, и она дорого бы отдала, чтобы посмотреть на такое зрелище. Вспомнилось ощущение его гладкой сильной спины под ее пальцами, вздувающиеся длинные мышцы. Запах здорового мужского пота. Его губы — жесткие и нежные одновременно. Его... Она покраснела, как честная крейская девушка, заставшая прекрасного юношу в своем саду. «Хочешь, я тебе колыбельную спою?» Тут же поинтересовался Божок. «Ей спать надо, сил набираться на завтра, а она, понимаешь, мечтает». «Отстань от нее, противный!» В сознании волшебницы было тихо. Лишь собственные размышления до да два голоса не давали уснуть. Промелькнула некая мыслишка и пропала, только хвостиком махнула. Была в этих разговорах втроем какая-то странность. — Кипиш! — Вителья даже приподнялась на локте. — А почему не только я тебя слышу, но и дробуш? Или ты это специально? — Ну... Божок, похоже, задумался. — Ты моя жрица, тебе положено слышать бога. Лабрадорит этот — твой кровник, а значит, твоя тень. — Гранит я, уясни, наконец, минералогически бесполезный ты субъект. Сердце волшебницы пропустило удар. Их кровников было трое. Она — дробуш вырве глот, и край Дэныш, охотник мглы!» «Буди всех!» — заорал вдруг кипиш ей прямо в ухо, так что она, подскочив, свалилась с кровати. «И как я раньше не подумал! Давай, буди! Мне нужна их Вера и твоя кровь! Мы пойдем за ними по красному пути! Это должно сработать!» Вителье, ругая башка одновременно по-крейски, по-ласурски и по-дрогобужски, Принялась расталкивать подруг. Дробуш сходил в соседнюю комнату, где спали Вираж, серафин и рубаки. Притащил заспанную троицу, состоящую из человека и гномел, едва не за шкирки. Вошедший следом оборотень выглядел так, будто и не ложился. Вид, что происходит? Варго стер глаза и зевал. Да! — «Какого, понимаешь, жерла вулкана ты нас разбудила в такую темень?» — поинтересовалась мрачная Тори, севшая рядом с Виньё. «Объяснись, уважаемая волшебница!» — не забыла поклониться старшая рубака. «У меня есть одна идея!» — звенящим от напряжения голосом сказала Вителья, и, спохватившись, поклонилась Руфусилие в ответ и я хочу ее проверить прямо сейчас, не дожидаясь утра. Нужно, чтобы вы очень-очень захотели найти почтенного мастера Йожевежа и его друзей. Только не молитесь своим богам, просто думайте о том, как для вас это важно». «Это какая-то ересь?» — с подозрением поинтересовалась Тарусилья. Варгас, внимательно наблюдавший за волшебницей, вдруг подобрался, будто перед прыжком. — Делайте, как она говорит, уважаемая, — попросил он. Вителья, взволнованно дыша, подошла к окну. Снега в Драгобужье было немного. Кое-где он уже сошел, являя темные влажные пятна земли. Еще немного — и сюда придет весна. Стелить зеленые травяные покрывала, расшитые серебром родников, и украшенные драгоценными камнями первоцветов. Оглянувшись на задумавшихся друзей, она достала из кармана булавку и уколола себе палец. В полумраке комнаты капля крови казалась черной. Появившийся на подоконнике кипиш мигом слезнул ее. «Вера, Вителья, Вера!» — строго напомнил он. Волшебница обернулась к друзьям. «Знаете, почему мне так важно найти их?» — громко сказала она. «Я хочу извиниться перед Яга. Я обидела его, хотя он того не заслуживал. Поэтому я очень-очень хочу их найти». Сказала, и на душе стало легче от того, как расцвела улыбкой и виньё, как одобрительно кивнул дробуш. «Куда Вита, туда и я», — добавил тролль, не дожидаясь остальных поэтому хочу найти их а я замуж хочу выйти за гнома своего нареченного срывающимся голосом выкрикнула винья нет мне без него ни жизни ни аппетита положенного почтенным гномелом а нам деньги уплачены за охрану уважаемой винья винье пробасила тарусилья и сестра кивнула соглашаясь а значит что надо гнома найти их оженить и домой вернуть в целости и сохранности. «Мне интересно, что с ними произошло», — улыбнулся оборотень. «А у меня задание, а задание я привык выполнять на ну, отлично», — пожал плечами Варгас. Промолчала лишь Тариша. Поблескивая хищными желтыми глазищами, она думала о том, как ужасно ей хочется встретиться с оборотнем, который выжил после укуса бешеного. Краем глаза Вителья успела заметить, как исчезают подоконник и окно, как бежит мерцающей дорожкой в темноте путь, подобной красной шелковой ленте. «Быстрее — Быстрее! — завопил Кипиш, наводя в мыслях хаос, как ему и полагалось. — Быстрее! Я что-то чувствую! — «Пусть они все возьмутся за руки, а ты встань в центр!» Вырвиглот, слышавший его слова, уже стаскивал изумленных друзей с их мест, заставлял взяться за руки. «Стена!» — меж тем бормотал божок, будто в бреду. «Стена! Не может быть! Этого не может быть! Ты!» Вителья, вставшая в середине круга, ощутила, как неведомая сила в один миг сминает ее, подобно листку бумаги, и швыряет во время ворот. Испугавшись за друзей, она развела руки, словно собиралась обнять всех, не дать упасть. Ее сила окутала их, оберегая в странной пустоте, в которой они оказались. Красная лента бежала вперед а вдали вырастала сияющая стена до неба, по которой пробегали серебристые всполохи. «Не может быть!» — шептал Кипиш как заведенный. «Этого не может быть!» Стена резко приближалась, словно прыгала в их сторону. Зажмуриваясь от ужаса и понимая, что они сейчас будут размазаны скоростью по сияющей поверхности, Вителья успела увидеть, как преграда треснула, будто скорлупа, выпуская в пустоту цветочный аромат, а затем все поглотила тьма.